Глава 5 10 февраля прискакал гонец с известием о приближении к Москве государни. Немедленно по распоряжению Верховного Тайного Совета к ней отправились три архиерея и три сенатора, встретившие ее в селе Чашниках. Посланные поздравили императрицу, выслушавшую их с благосклонной улыбкой и удостоившую их милостивым словом. При приеме этих первых депутатов находился сопровождавший Анну Ивановну и почти не отходивший от нее князь Василий Лукич. Зорко присматривался к ним князь Василий, и, как рассказывает Феофан, остро наблюдал за всеми их движениями. Только сиречь речь трусливо, и опасно было оно» и властолюбивое шатание. Из чашников императрица выехала в тот же день после обеда, а в третьем часу по полуночи прибыла в село Всесвятское, отстоявшее от Москвы в семи верстах, где и предположила оставаться до торжественного въезда в столицу, назначенного совершиться после погребения тела усопшего императора. По прибытии во Всесвятское К императрице приехали ее сестры, Екатерина Ивановна и Прасковья Ивановна. А затем начались и торжественные приветствия. 11 февраля, тотчас после погребальной церемонии, из Москвы явились члены Верховного Тайного Совета, сенаторы и другие сановитые особы. Вместе с тем прибыл для почетного караула и батальон преображенцев, с отрядом кавалергардов. Государыня встречала всех милостиво и была особенно любезна с верховниками. Члены Тайного Совета просияли от такого благосклонного приема и стали обнадеживаться в успехе предприятия. Через два дня, то есть 14 февраля, все сановники снова приехали во Всесвятское для поднесения Государыне Ордена Святого Андрея Первозванного. В речи, сказанной князем Дмитрием Михайловичем, верховники просили Ее Величество принять на себя звание гроссмейстера этого ордена, по примеру предшественников, а сами орденские знаки были поднесены государственным канцлером Головкиным. Анна Ивановна соизволила благосклонно выслушать речь и принять знаки, но в этот приезд верховники не казались особенно сияющими. Дело в том, что императрица, слишком уж ласково приняв явившихся для караула преображенских и кавалергардских офицеров, тотчас же самовольно назначила себя полковником преображенского полка и капитаном кавалергардов, а генерал-поручика Семена Андреевича Салтыкова — полковником преображенского полка. От этой милости офицеры, конечно, пришли в восторг, И со слезами радости, как рассказывает герцог Лирийский, целовали руки герцогине. Одновременно с этим назначением солдаты обильно угощены были водкой, что, разумеется, вызвало горячие изъявления их преданности. В сущности, это было первое нарушение кондиций, так как назначение в гвардию и армию зависело от Верховного Тайного Совета. Государыня, видимо, желала приобрести расположение войск, а опыт уже столько раз доказывал, что значит войско. Наконец и князь Василий Лукич, надзирающий зорко за императрицей, стороживший ее как некий дракон, в первый раз заметил в императрице как будто какую-то принужденность в отношении к себе. Между тем, в Москве все приготовлялось к торжественному въезду императрицы, назначенному на 15 февраля по особому церемониалу, составленному Тайным Советом. Вся столица пришла в движение и приняла на этот день особенно радостный, торжественный вид. Устроены были двое триумфальных ворот у земляного города и у воскресенских ворот, между которыми по обеим сторонам улицы Стояли шпалерами полки. Первый и второй Московские, Выборгский, Воронежский, Копорский, Симбирский, Бутырский и Вятский.